Глава 16. Встретиться с Аминой в среду большое облегчение. Пусть мне и приходится вновь приговорить своё бедное эго к очередному вечеру с вином и живописью. Предмет сегодняшнего залесья краской чаша с искусно скомпонованными безделушками: медальёном, зеркалом и одноглазой куклой с паникшей стрижкой. Явно многое повидала на своём веку. Где они достали эту долбаную куклу, шиплю я Амине. Та хмуро смотрит на свой холст, где суть куклы передана так, как это мало кому по силу. Понятия не имею. Но клянусь, её единственный глаз меня преследует. Она смотрит на мою версию. Какого чёрта, шай «Ты еще сильнее ее изуродовала!» «Прости!» Я шлепаю краску на холст. «Мое сознание сейчас в сотне разных мест!» «Понимаю. Из-за всех материалов, которые охрана природы прислала для подготовки к собеседованию, у меня на этой неделе почти не было времени сосредоточиться на работе». Это случилось. Амина летит в Вирджинию, на финальное собеседование. Она рассказала мне об этом 10 минут назад. Я всё ещё пытаюсь осмыслить. Вино помогает мне. Но в последнее время оно также ведёт меня по несколько сомнительному пути, поэтому я не буду ему полностью доверять. Я внесла в свою клятву правки. Раз уж я не могу положиться на себя по части правильных решений, то не буду пить только в присутствии Доменико. На этой неделе мы придерживались своего плана. Притворялись, что вечера понедельника никогда не было. Мы вежливы. Может быть, слишком вежливы, избегая друг друга, как в прекрасно поставленном танце. Наши разговоры посвящены работе и только работе. Никаких посиделок в офисе, никакой болтовни о личной жизни. Его лицо такое же стоическое, каким было всегда. Я впервые с ужасом ожидаю завтрашнего эфира. А занятие живописью с Саминой отвлекает меня не так сильно, как хотелось. Какая-то часть меня Выдохнула с облегчением, потому что мы смогли просто оставить всё позади. Но другая часть, часть, которая с каждым днём становится всё больше и больше, не может перестать думать о поцелуе. Не могу выбросить из головы его глупую смозливую физиономию. Касание губами было таким коротким, что иногда мне кажется, что оно мне просто привиделось. Я даже не сказала амине. И дело не только в поцелуе. Дело в том, о чём мы говорили, в нашем общем одиночестве, и в том, что мы, как мне казалось, выходили на новый уровень отношений. Ведь если поцелуя не было, то и всего остального тоже. Разве мы не друзья? спросил Доминик. Нет. Видимо, нет. «Помочь тебе с собеседованием?» — спрашиваю я у Амины, изгоняя Доминика в самый темный уголок сознания и привязывая его к стулу. «Нет, стоп, так еще хуже». Она качает головой. «Ти Джей меня здорово выручает!» Затем, не поднимая взгляда от картины, она говорит «Медведь, Вчера вечером он сказал, что переедет вместе со мной, если я получу работу. О-о-о! Вау! Я пытаюсь осознать это. Если бы Ти Джей остался здесь, то у Амины было бы больше причин для визитов. Я не желаю признавать свой самый большой страх, что одна я — недостаточно веская причина. Это классно. Так ведь? И да, и нет, говорит она. Было бы проще решить, если бы они предложили мне работу. Но выбор в любом случае будет непростой. Я буду приезжать к тебе в гости. Сможем заняться всякими типичными вирджинскими вещами. Ты ведь совсем ничего не знаешь о Вирджинии, правда? Она для любовников «Вирджиния для любовников» — популярный туристический слоган. «Предположительно». Она отпевает вино. «По-прежнему притворяешься, что твой соведущий не симпатичный?» Мое лицо горит. «Ты ничего». Так он сказал в понедельник вечером. А потом сказал, что ему нравится, когда я распускаю волосы. «Очень нравится». К слову, последние 2 дня я собирала волосы в хвост. Я готова признать, что он ничего. Но даже если бы он нравился мне, а я нравилась ему, что вовсе не так, мы бы всё равно не смогли стать парой. Если бы у него были хоть какие-нибудь непрофессиональные чувства ко мне, он бы не хотел с таким рвением забыть о поцелуе. Вот и всё. Это почему же? Я оглядываюсь по сторонам, затем понижаю голос. Суть передачи в том, что мы встречались, полюбовно расстались и продолжаем вместе её вести. А вдруг вы решили снова сойтись? Ложь, на лжи. Не получится, говорю я. Ты ведь знаешь, как я веду себя в отношениях. И насколько было бы кошмарно, если бы я в него влюбилась, а он не ответил взаимностью, и мы бы застряли на одной передаче. Ладно, ладно, ты права, — говорит она так, словно знает, что в этом вопросе я не стану прислушиваться никому, кроме себя самой. И не то чтобы она не права, но и я дело говорю. Встречаться с Домеником Юном это катастрофа. Даже гипотетической картинки достаточно, чтобы вывернуть мой желудок наизнанку. Амина пялится на мою картину. Может, хотя бы отвернёшь от меня свой шедевр? На следующий день, день передачи, я решаю распустить волосы. Я просыпаюсь рано. Под этим я имею в виду, что просыпаюсь из-за кошмара с участием Доминика в три часа утра, а потом не могу уснуть. У меня куча времени на то, чтобы принять душ, дать волосам высохнуть и выпрямить челку. И получается очень даже неплохо. Хотя мне и хочется отодвинуть от него кресло перед началом записи, Я сажусь рядом так же, как делаю это каждый четверг, и чопорно сплетаю пальцы на столе. Если он и заметил отсутствие хвоста, то не выдаёт этого. Я не имею права на разочарование. В этом выпуске пятом Рути предложила Доминику проверить мои знания в области дейтинг-сленга. Бред Крамбинг, говорит он, поднимая взгляд со сценария на меня и взметая брови. Бред Крамбинг с английского крошение хлеба, тенденция в дейтинг-культуре, позаимствованная из немецкой сказки Гензель и Гретель. Применимо по отношению к людям, которые оставляют хлебные крошки в виде периодических сообщений, звонков и лайков. уделяя достаточно внимания, чтобы сохранить интерес к себе, но не принося удовлетворения. Испытание. За всю неделю он ещё ни разу не был таким живым. И я пытаюсь не замечать мурашки, которые его взгляд посылает по моей спине. Прощь простого, говорю я. Это когда ты встречаешься с каннибалом, живущим в лесу. В пряничном домике. Доминик подаёт Джейсону сигнал для воспроизведения гудка. Субмарининг. Субмарининг тенденция вдейтинг в культуре, напоминающая гоустинг. Человек, представляющий интерес, исчезает, а затем вновь всплывает, как субмарина, и ведёт себя так, словно ничего не произошло. не принося извинений и не признавая факт гоустинга. Это когда вы с партнёром смотрите жёлтую субмарину, чтобы настроиться на нужный лад. Другое название Beatles and Chill. Кушенинг. Кушенинг от английского cushion подушка. Тенденция в дейтинг-культуре. при которой человек уже состоящий в отношениях собирает несколько подушек людей, с которыми он периодически флиртует, чтобы смягчить удар на случай, если расстанется с основным партнёром. Это когда ты на каждое свидание приносишь подушку, чтобы партнёр не заработал синяки, сидя на жёстком. Теперь Доминик смеётся, прижав руку к арту. Я изо всех сил стараюсь не смотреть на его руки, поскольку при их виде не могу не думать о том, что они делали в моём воображении вчера вечером. Я постаралась задвинуть эту мысль как можно глубже, как и мысль о финальном собеседовании Амины. Обожаю мыслительную инвентаризацию. Давайте попробуем кое-что новенькое, говорю я. Переходя к следующему пункту нашего сценария. Может быть, когда-нибудь я почти не буду к нему обращаться, как полома. Но после пяти выпусков это всё ещё лучший спасательный круг. Пусть иногда я и неплохо импровизирую. Если вы решили, что придумали лучшее определение для одного из словечек, которое мы заотвитили перед эфиром, Позвоните нам по номеру 1-888-883-KPPR. Мы выберем фаворитов в конце выпуска. Их также можно затвитить, используя хэштег «Сленг Экспросвета». Первый звонит Минди из «Пайонер Сквер». «Окей! Роучинг!» – говорит она. «Роучинг» от английского «roach». таракан. Тенденция в дейтинг-культуре, при которой человек скрывает наличие текущих отношений от нового партнера, а в случае обнаружения правды отрицает подразумевавшуюся моногамию. Парень пытается с тобой замутить, пока спит на великодушно предложенном диване после того, как его квартиру наводнели тараканы. Звучит так, словно ты лично столкнулась с этим. Мэнди стонет. Это самое ужасное. Я подозревала, что у него могут быть ко мне чувства, но вместе с этим не хотела отсылать его обратно в мерзкую квартиру. Поэтому решила, что просто сделаю благое дело. Я работала допоздна, мы почти не видели друг друга. Представьте моё удивление, когда я вернулась домой с работы и нашла его в ванной, прикрытым лишь ювелирно разбросанными розовыми лепестками. Первосортный роучинг, говорю я, вздрагивая. Доминик, успокой меня, говорит Минти. Ты ведь не стал бы так делать. Ни за что. Я бы разбросал лаванду. У меня во рту пересыхает. Я украдкой поглядываю на него, но он смотрит вперёд, как всегда, стоически. ванна, о которой я ему рассказала. Приятно пахнешь. Он издевается надо мной. Перестань, говорит Минди, смеясь. Я вас обожаю. Я бы просто не смогла так вести себя со своими бывшими. Но ты, Дминик, ты кажется хороший парень. Не знаю, встречаешься ли ты с кем-нибудь, говорит она с намёком. И мне совсем не нравится то, как на эту фразу реагирует моё сердце. "Прости, Минди", говорит он. Мне кое-ктон нравится. Меня это как-то по-особенному задевает. Он не говорил об этом в понедельник, хотя у него явно была такая возможность. А может быть, это что-то совсем новое? Я должна быть за него счастлива. Но чувствую странную пустоту. Наверное, поэтому он и хотел забыть о поцелуе, потому что пытался начать что-то с кем-то. Лаванда. Это совпадение. Теперь я в этом уверена. Не могу не сказать, как и все, я втайне надеюсь, что ты снова сойдёшься с Шай. Говорит Минти. Но что бы ни случилось, Я рада за вас, Абоер. Спасибо за звонок, Менди. Говорю я, понимая, что звучу немного грубо, но она, кажется, не замечает этого. Доминик нажимает на кнопку, чтобы принять следующий звонок. А теперь с нами Джон из South Lake Union, говорит он. Ага. Здравствуйте. произносит резкий мужской голос Если бы меня попросили угадать возраст, я бы сказала 30 с чем-то или 40. Слушал вас в машине. Пришлось остановиться и позвонить. Рады, что передача тебя задела, говорит Доминик, но я вскидываю на него брови. Не уверена, что Джон это имел в виду в хорошем смысле. Резкий смех «Не совсем. Моей девушке очень нравится, но я что-то не врубаюсь». «О-о-о!» — говорит Доминик. «Как-то слишком удачно, что вы, двое бывших, оказались компетентными для этой передачи», — говорит Джон из «Саут-Лейк-Юнион». «И я имею в виду компетентными в самом общем смысле слова. Видимо, на радио нынче пускают кого угодно». Лишь бы на собирать побольше лайков. Брови Доминика собираются в жёсткую линию. Обо мне можешь говорить что угодно, отвечает Доминик, выпрямляясь в кресле. Но Шай работает на станции уже 10 лет. Я никогда не встречал человека более преданного общественному радио или так много знающего о нём. Звуки Пьюджет бы не продержались так долго без нее. Она заслужила это на все сто процентов. Его слова приковывают меня к креслу. Они слишком убедительные, чтобы быть неправдой. Его взгляд направлен прямо в другую студию, возможно, к лучшему. Не уверена, что мое сердце выдержало бы зрительный контакт. Это самое приятное, что кто-либо говорил обо мне за очень долгое время. Но я тут провёл небольшое расследование. И думаю, вашим преданным слушателям будет интересно узнать, что вы не только не появляетесь друг у друга в соцсетях, но и подружились на Фейсбуке всего лишь месяц назад. Как по мне, довольно любопытно. Я стараюсь пореже сидеть в соцсетях, говорит Доминик. Оправившись от шока после его комплиментов, я добавляю: Кроме того, мы разделяем отношения и работу. Тогда как насчёт твита, который Шая опубликовала в январе о том, как она свайпнула влево чувака, сидя на унитазе? Я, э-э, говорю я, запинаясь, потому что я действительно об этом тวีтила. Бля. Я думала, что прочесала соцсети на предмет всего, что могло бы указать на то, что мы с Домеником не встречались этой зимой. Но, наверное, пропустила что-то. Бля, бля, бля. Я украдкой смотрю на Доменико, который по-прежнему не встречается со мной взглядом. Мы готовились к такой возможности, говорили о том, что будем делать, если это произойдёт. Просто я не думала, что это произойдёт в прямом эфире. Слушай, Джон, говорит Доменик. Можно что угодно найти в архивах соцсетей и воспользоваться этим в качестве доказательства для любых обвинений. Мы много раз видели, Как это происходило с людьми, которым терять было гораздо больше, чем нам с Шай. Мы не пытаемся тебя переубедить, если у тебя уже сложилось мнение о нас. Могу тебе с уверенностью сказать, что окончил журфак не для того, чтобы лгать по радио. И с этими словами он ударяет по кнопке, прерывающей разговор. Я не могу прочесть выражение его лица. И хотя я всецело ему благодарна, я бы хотела найти нужные слова. "Настало время закругляться", говорит Доминик. Он продолжает стандартное заключение, перечисляя наши позывные в соцсетях и сообщая слушателям, что мы вернёмся на следующей неделе. Затем включается Джейсон Бёрнс с прогнозом погоды. А после Новостная сводка Нор. А я по-прежнему сижу, застывшая в кресле. Доминик снимает наушники. "Эй", говорит он. "Ты в порядке?" Я киваю, но руки трясутся. Наконец я обретаю голос. "Думаю, да. То, что ты обо мне сказал, ты не обязан был это делать". Но спасибо тебе. Ты моя собедущая, говорит он, как будто всё так просто. Как будто это единственная связь между нами. Мне кое-кто нравится. Может быть, так и есть.